Глава сорок Не считая доллара Дэна, все крысюки были заняты. Точнее, Дэн тоже был занят, но мной. Мы с доктором Тедом сидели на ступенях крыльца особняка метательницы теней. Робко выглянуло солнце, но теперь тучи вернулись, и я ждал дождя. Непогода взяла Тамфер в оцепление. Мы с Тедом играли с собаками. Дэн стоял поблизости — с потерянным видом. Псицы его не полюбили, и, неудивительно, он сам не слишком жаждал собачьего внимания. Мы с Тедом почти не разговаривали, но пытались разжечь в себе теплые чувства друг другу по причине того, или вопреки тому, что в наших жизнях была страфа Альгарда. Мы обсудили почти все значимые вещи, прячу свое истинное лицо пытаясь выведать интересные факты из жизни собеседника. Внезапно Доллар Дэн выпрямился, и настроение Крысюка резко улучшилось, словно на него упал луч солнца. — О! Ах! — глубокомысленно заметил я на тайном языке блистательных современных философов. Сквозь калитку, в пышный сад метательницы теней, проникла синдж. За ней тащилась Пенни, нервная, озирающаяся, на удивление прилично одетая. При виде нее у меня в мозгу сработала финансовая сигнализация. Когда это они с Синдж успели подружиться? Пенни отвлеклась на клумбы, которых я прежде не замечал. Такие вещи меня обычно не слишком интересуют. «Тед, у Констанс есть садовник?» — спросил я. «Может, мне следует с ним побеседовать?» Тед посмотрел на цветы, неловко изучил Пенни. «Я его никогда не видел. Но я провожу здесь не так много времени. Полагаю, у нее должен быть садовник?» «Она сама ухаживает за садом, с нашей с Баширом помощью», — произнес голос с акцентом. Машега была дома, тихая, как полуночная смерть. Она подкралась к нам сзади. «Мы пытаемся справляться», — продолжила она. Теперь я был уверен, что это Машега. «Но, как вы можете видеть, без ее указаний мы теряем почву». Я этого не видел. Но мои познания в растениеводстве, фермерстве, садоводстве и тому подобных вопросах ограничиваются тем, что я обладаю чемпионскими смертоносными руками. Проса и кудзу гибнут, если я хочу, чтобы они росли. «Кто эта девочка?» — спросила Машега. «Она весьма симпатичная. Несколько татуировок в стратегических местах сделают ее сногсшибательной красавицей». Я всем сердцем надеялся, что татуировки никогда не войдут в моду. Один взгляд на Констанс Альгарду мог послужить достаточным предупреждением что каждого любителя боди-арта ждало жуткое будущее. Синдж любезно уделила минутку доллару Дэну, пока я рассказывал о Пенни. Покончив с этим, я предложил Машега. «Если хочешь, я найду надежного помощника для сада». Я думал о плоскомордом Тарпе. У этого парня есть удивительные таланты. Стоило мне обратить внимание на сад, и я уже не мог от него оторваться». Он был не просто красивым и ухоженным. Расположение растений свидетельствовало о тонком вкусе. Именно это привлекло Пенни. В который раз после знакомства со Страфой мне пришлось пересмотреть свою оценку члены ее семейства. «Нет необходимости, сэр», — ответила мне Машега. «Мастер Барр договорился о приходящей помощи. Ну, разумеется, с людьми, которые... Подкрепят его уверенность. Хорошо. Итак, Синдж, любовь моя, ты меня выследила. Это столь критично? Критично? Вряд ли. Простой отчет об общем продвижении дел. Лазутчиков Фельски заключили под стражу. Достаточное количество гвардейцев перевесят любое личное преимущество. Включив допросный режим, я поднял бровь аналогичным образом была обнаружена и окружена Элоном Юриет. Сейчас она также должна быть на пути Вальхар. Альхар. Сквозившее в ее голосе самодовольство позволяло предположить, что Синдж считала себя ответственной за это достижение. А что-то в позе доллара Дэна свидетельствовало о том, что он сильно сомневается, будто Крысюку следует испытывать гордость по такому поводу. Красюки и Закон были естественными врагами. Подмигнув Дэну, Синдж присела на корточки и принялась почесывать каштанку за большими висячими ушами. Каштанка не просто терпела, она испытывала наслаждение. Будь это псица-кошкой, она бы замурлыкала. Пять секунд спустя все собаки, кроме любимицы доктора Теда, ввязались в любовную потасовку. Каштанка отступила и уселась возле меня, предоставив подчиненным радоваться жизни. — Собаки — один из добрых подарков богов, — заметил доктор Тед. — В их присутствии мы всегда чувствуем себя более расслабленными и довольными. — Лично я по природе своей не собачник. У меня никогда не было пса. Но я тебя понял. Похоже, мои слова удивили и Теда, и Каштанку. Лицо доктора выражало почти жалость. Каштанка с поправкой на песью натуру выглядела всерьез сконфуженной. «Дэн отправил ребят на слежку», — сообщил Ясиндж. «Мы бездельничаем в ожидании новостей». И я рассказал ей всю историю. «Порочная Мин просто встала и убежала?» «Она достаточно хорошо притворялась, чтобы обмануть кое-кого», — я кивнул на Теда. «Но уверен, бегать ей не под силу», — Тет со мной согласился. «Она потеряла много крови и не могла уйти далеко». Он отвлекся. Пенни тоже начала играть с собаками. Она им понравилась. Девчонка полностью завоевала сердце Машега, непрерывно болтая о великолепии сада метательницей теней. Она хотела заняться садоводством на нашем крошечном заднем дворе. Я мысленно пожелал ей удачи. Эти несколько квадратных ярдов представляли собой пустыню, куда отправлялись умирать сорняки. Доктор Тед и Машега смотрели на Пенни с таким же восхищением, какое та проявляла по отношению к цветам. Синдж подмигнула мне, забавляясь отцовскими мыслями, которые, как она знала, мелькали в моей голове. «Не исключено!» что она про себя сочиняла Хокку о карме. Раз уж они все тут собрались, а я об этом вспомнил, я попросил доктора Теда и Машега навестить моего партнера. Они не стали отказываться, хотя Машега, вероятно, понимала риск. Я почувствовал ее нежелание. Доктор Тед лишь спросил, следует ли мне так надолго оставлять Констанс? Основную часть времени займет дорога. Старые Кости умеет спрашивать. Сразу переходит к сути дела. И он мастер находить улики и выявлять связи, о существовании которых вы даже не догадываетесь. Тет спросил, куда идти. Я проинструктировал его, одновременно наблюдая за машего. Она не хотела в этом участвовать, но боялась, что, отказавшись, будет выглядеть виновной. В чем-то